Константин Колбасов. Танкист. Книга четвёртая. Капитан. Глава первая. Снова здорово. ослышался в головных телефонах слегка изменённый голос Рогового. "Обол 501 на связи". Ответил Виктор Унтеру, командиру первой мотокоманды. "Наблюдаю коловой дозор, три пушечных тонны М1 и пару мотоциклистов. Слышу рокот приближающейся колонны. Судя по звуку, так и присутствует танки". "Тихо, остановка". Тут же скомандовал Виктор и опять Рогову. Нестеров откинул крышку люка и выглянул наружу. Место ему откровенно не нравилось. Довольно большое, в три с половиной километра по фронту и не менее двух с половиной в глубину, относительно равнинный открытый участок с редкими, отдельно стоящими деревьями и кустарниками. Складок, конечно, хватало, но они никак не могли сойти за позицию, на которой можно закрепиться, чтобы дать бой превосходящему противнику. Обойти взвод не составит труда – И от чего ему везёт на подобные приключения? Вот как пошло с первого курса военного училища, так и продолжается. Всё-то ему приходится поддаться с неравными силами. И вот снова здорово. Американцы обыграли так и полковника Арошинова, и пока концентрировал силы для удара на одном направлении, они прорвали фронт в другом, и штурмовой взвод Нестерова отправили задержать противника, пока остальные части осуществляют отход. Аршинов обещал по возможности поддержку с воздуха, но это весьма относительно. После того, как авианосец Саратога в заливе Фансека присоединился к Лексинтону, янки уже получили превосходство в самолётах. Правда, так и не смогли перехватить инициативу в воздухе. Однако, к исходу первого дня наступления сандинистов в базу Васли навейшие авианосцы Йорктаун и Энтерпрайз. Общее число самолётов у противника теперь перевалило за 3 сотни. около половины из которых составляли истребители. Как результат, американцы не просто перехватили инициативу в воздухе, а разом у половины авиацию варягов загнали её остатки под веник. Хорошо ещё Оршинов предполагал возможность подобного развития событий и обоботился запасными замаскированными аэродромами, которые теперь пришлись как нельзя, кстати. Благодаря господству в воздухе янки не только сумели сорвать наступление сандинистов со стороны Эстели, но и взломать оборону в направлении Манагуа. В прорыв тут же устремились части морской пехоты и национальной гвардии Никарагуа под личным командованием генерала Самосы. В настоящий момент командиры сандинистов, при деятельном участии советников варягов, пытались организованно отойти к столице, дабы избежать разгрома. Если не сковать противника, ринувшегося в прорыв хотя бы на пару часов, отступающие попросту окажутся в окружении. От линии фронта до Манагуа от 30 до 50 км всего-то один решительный бросок. На подступах к городу имеются подготовленные позиции, как количество и незначительный гарнизон. Но если основные части не сумеют отступить, то этими силами столицу не удержать точно. А с ее падением сразу будет потерян и весь юг. Вот такие особенности в Никарагуа. «Гранин!» – окликнул Нестеров. «Оно, конечно, можно и по рации, но зачем, если вот он, в полутора десятках метров от него?» «Я!» – тут же откликнулся командир второй мотокоманды. «Забирай парней Рогова, дуйте вон к тому взгорку и занимайте позицию!» «Есть!» – с готовностью ответил Унтер. «Сидор Матвеевич, отцепляй их!» ДВМ, подав сигнал своему подчинённому, отозвался старший унтер. Один из никарагуанцев тут же склонился над задним бортом танкового прицепа и расцепил фаркоп мотоциклетного. После чего Виктор скомандовал Луткину трогать, и БРДМ сорвался с места, увлекая за собой отделение стрелков на танковом прицепе. Местеров предполагал, что возможно Рогову придётся столкнуться с противником, а потому посчитал лишним отправлять с ним усиление из четырёх сандинистов. Прицеп подцепили к такому же сцепленному с мотоциклом. Правда, если снаряжение и техника ещё утащит, то о людях нечего и думать. Поэтому бойцы ухватились за ручки на сиденьях и побежали рядом. Держась за буксир, бежать в разы проще и быстрее, а у них на счету каждая секунда. Закатив танковый прицеп за очередную незначительную возвышенность, которой хватило только для того, чтобы укрыть его, Виктор скомандовал остановку. Старший унтер Овечкин в свою очередь распорядился отцепиться от бардака и поспешил распределить личный состав по позиции в резких и ёмких выражениях, обозначая задачу закопаться как можно глубже. Впрочем, времени совсем нет, и хорошо, как удастся подготовить окоп для стрельбы лёжа. Старого вояку учить только портить. Виктор и не стал ни поучать, ни взбадривать добрым словом. Тот и без того понимает, что задание практически самоубийственное. Два отделения на неподготовленных позициях и даже при отсутствии оных, да еще на удалении друг от друга в четыре сотни метров. Оно, конечно, при поддержке БРДМ, но против них не стрелковая рота без тяжелого вооружения. Оставив десант, Нестеров направил бардак к опушке леса, откуда выползала серая лента дороги. 1 мая. Сухой сезон всё ещё держится, а потому из-под колёс вырываются густые клубы пыли, что твоя дымзавеса. Хмм, да. Вообще-то хотя бы кратковременный ливень не помешал бы. Вот что задержало бы наступающих, куда эффективнее его развед отряда. Впрочем, таковым он числился только по штату. В реальности уже давно являлся штурмовым. В метрах в 200 от опушки приметили промоину. И мехвод ловко ввинтил в нее бардак. Получилось весьма удачно. Снаружи осталась только башня, прикрытая раскидистым кустом можжевельника. Одно плохо – выбраться отсюда можно только задним ходом, при этом подставляя борт. Но это не так страшно, если здесь не задерживаться. 37-миллиметровые противотанковые пушки «Янки» не так эффективны против их брони. Им только по устаревшим танкам работать. Там броня в основе своей противопульная. Но их БРДМ – машина нового поколения. Снаряд такой пушки сможет забраться им под шкуру только при ну очень неудачном стечении обстоятельств. К слову, всё-таки Янки в основном такие старички и есть. Их можно разбирать даже из крупняка. Именно к таким относился М1, у которого даже лобовая броня достигает всего лишь 16 мм. Правда, из пулемёта они по нему работать не собирались. Их нужно валить наглухо, так чтобы они после не создавали проблем. Опять же, психологический эффект для наступающих. Новый М2 имеет более серьёзную лобовую броню в 32 мм плюс рациональный наклон. Этот пулемёту уже нельзя взять. Он на 47-миллиметровке не всегда по зубам. Но против их 76 мм не выстоит однозначно, причём даже с расстояния в 2 км. Борта же и корма имеют все ту же противопульную защиту. Схватку их бардака против Янки иначе как избиением младенцев назвать нельзя. Настолько велика разница в качестве этих машин. Но это только в теории. На практике им уже доводилось драться против японцев, танки которых еще хуже американских. И они сумели сбить с Нестерова излишнюю самоуверенность. А когда в связке с танкистами действуют ещё и артиллеристы, и вовсе кисло получается. Так что Янкий он воспринимал вполне серьёзно и драться собирался без дураков. В этой связи мелькнула было мысль израсходовать скопившийся опыт и открыть умение канонир, благо это ему было вполне по силам. Но он от этой мысли всё же отказался. Виктор сам себе напоминал Кощее чахнувшего над златом. Вообще-то прежде у него в кубышке бывало и куда больше опыта. Просто сейчас он не был уверен, а так ли уж ему необходимо это умение. Местеров без того отличный наводчик. Естественный разброс орудия, конечно, уменьшится, однако и на данный момент точность стрельбы на высоте. Не лучше ли вложиться в обмен очков надбавок и повысить интеллект? Он всерьёз подумывал над возможностью получения гражданского академического образования. для чего не помешает малость подпитать мозги. С другой стороны, он вроде как на войне, а здесь востребованы воинские умения. Вот и пребывает в муках выбора. Пока суд до дела, Виктор вылез из люка, благо Густ скрывал его качественно. Зато снаружи слышимость куда лучше, и сразу же до него донесся треск мотоциклетных двигателей, в который солидно вплетается рокот танковых. Юркнул обратно в башню и прикрыл крышку. Готовность, парня скомандовал он, подключившись к внутренней сети. Ещё немного и в перископу увидел два мотоцикла. В отличие от ДВР-овских без коляски и вообще одноместные. Сзади закреплены сумки с снаряжением. На правой стойке передней вилки кобура с пистолетом-пулемётом Томпсона, на левой инструментальный ящик. Мотоциклы тут же съехали с дороги, расходясь в стороны и подпрыгивая на неровностях, покатили проверять окрестности на предмет неожиданностей. Один из них катил прямиком на позицию бардака, но по счастью, земля, укрытая густой травой, отличалась неровностью, так что он буквально полз, а потому не успел приблизиться до того, как из стены леса выкатились танки. Виктор удовлетворенно хмыкнул, как и докладывал Рогов М1 «Одноклассники тройки, хотя и сильно уступающие ей». «Игорь, фугасный и два в догонку без команды». «Есть фугасный и два в догонку без команды», – деловито отозвался заряжающий. Сбоку послышался металлический шорох извлекаемого из боеукладки снаряда, глухой ляск, а затем сытое клацанье затвора. «В стволе», – доложил Туников, легонько толкнув Нестерова в плечо. Действие отработанное до автоматизма на случай повреждения внутренней связи, контузии или гула сражения. Так заряжающий не только извещает о том, что зарядил орудие, но и показывает, что сам не подставился под откат казённой части. Прежде Нестеров это казалось излишеством, но на практике убедился в правильности подобного подхода. До мотоциклиста всего-то метров 30, и он по-прежнему их не видит. Удачная позиция за кустом. Только вечно это продолжаться не может. Из леса уже выехали все три машины головного дозора. Вообще-то лучше бы им высылать один танк и побольше мотоциклистов, ну или автомобиль с пехотой. Но кто такой Виктор, чтобы учить уму разуму больших начальников Янки? Если только знатно припечатав по зубам. Мотоциклиста снесло в траву, приложив ударной волной. Когда в твою сторону стреляет 76-мм орудие, лучше находиться в стороне. Он же оказался практически на линии огня, за что и поплатился. А судя по сообщению Эфира, ещё и пошёл в зачёт как раненый. Контузия однозначно. Получено 609 опыта к умению «Пушка-4». Всего 19 507. Получено 304 опыта к умению «Командир танка-4». Всего 36818. Получено 304 опыта к умению наводчик 4. Всего 9753. Получено 304 опыта к умению камуфляж 4. Всего 9608. Получено 30 опыта к умению наставник 4. Всего 802. Получено 609 опыта Ноль из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 609 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 609 избыточного опыта. Всего 681. Получено 30 свободного опыта. Всего 615 670. Фугасный снаряд без труда проломил лобовую броню и рванул внутри, уничтожив разом весь экипаж, выметнув обе крышки башенных люков и вызвав возгорание. Виктору пока языки пламени не видно, но эфир никогда не ошибается. А судя по его сообщению, пожар есть. Значит, скоро разгорится. Только выжидать это Нестеров не собирался. Едва прозвучал выстрел, как оставшиеся два танка рванули в разные стороны. Виктор. Вообще-то куда лучше было бы одному из них укрыться за подбитой машиной. Толку от этого было бы куда больше. Впрочем, на воз или фортуну Янки надеяться не собирались. Пока командиры наводили пушки, заряжающие откинули крышки люков и начали выбрасывать дымовые шашки. Так себе мера. Мало того, что машины достаточно высокие, а граната выдаёт не так уж и много дыма, так ещё и танки в движении. Наблюдая эти потуги, Виктор хмыкнул, удерживая в прицеле танк у шельфы вправо. Сыта клацнул затвор, и последовал доклад Туникова. Нестеров вдруг ощутил исходящий от Янки могильный холод. Внутренний голос требовал что-то предпринять, но холодный расчёт говорил о том, что броня бардака этим пушкам не по зубам. Поэтому он продолжил выцеливать противника. Оба американца выстрелили практически одновременно. Один снаряд прошел мимо, зато второй попал в башню. По ушам тут же ударил гулкий звон, заставивший Виктора зажмуриться и сжать челюсти. Несмотря на это, он все же подумал о том, что оказался прав. При этом продолжая вращать маховик с прежней скоростью, удерживая взятое упреждение. «Хорошо стреляют, сволочи. А вот вам в ответочку». Фугас ударил точно в борт, вломившись в боевое отделение. «Хорошо стреляют, сволочи. Признаться, Нестеров впервые наблюдал вот такой взрыв боеукладки. М1 вскрылся как коробка, разбросав элементы корпуса, внутри полыхнуло яркими жирными клубами пламени с маслянисто-черными прожилками и выметнуло башню высоко в небо. Получено 756 опыта к умению пушка 4. Всего 20263. Получено 378 опыта к умению командир танка 4. Получено 378 опыта к умению командир танка 4. Всего 37196. Получено 378 опыта к умению «Наводчик-4». Всего 10131. Получено 38 опыта к умению «Наставник-4». Всего 840. Получено 756 опыта. Ноль из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 756 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 756 избыточного опыта. Всего 1437. Получено 38 свободного опыта. Всего 615 808. Третий танк, все так же разбрасывая дымовые гранаты, к чему присоединился и радист, перестал убегать и рванул по прямой, выходя им в тыл. Виктор поднял ручку управления горизонтальной наводки и потянул на себя. Тут же послышалось подвывание электропривода, и башня спора начала разворачиваться в сторону последнего противника. Однако тот все же успел завершить маневр и выстрелить. Но Нестеров на это даже не обратил внимания, так как шестое чувство хранило молчание. Трастер с стремительным розчерком преодолел разделяющие их полторы сотни метров и врезался в склон промоины, вздыбив фонтан земли. А затем утробно грохнул, уже глубоко уйдя в грунт. Вот только Виктор и его товарищи этого не видели и не слышали. Обзор в танке не так хорош, как хотелось бы, а в ушах всё ещё стоит звон от попадания в башню. Но позицию противника Виктор всё же рассмотрел и сразу понял, что не успевает развернуть башню. Мех, задне ход и вправо. Мехвод молча сорвал машину с места и вывернул руль, вводя машину в поворот. Бардак выскочил из промоины и с пробуксовкой, прогрохотав подвеской, вгрызся зубатыми покрышками в землю, окутавшись клубами пыли. Наконец он подпрыгнул на неровности, становясь под углом к противнику. Ствол орудия теперь смотрел в совершенно другую сторону. Виктора вновь обдало могильным холодом, но прилетевший снаряд ударил не в уязвимую корму, а в подставленный борт. Не причинив вреда, он с зубодробительным гулом и визгом ушел в рикошет. Виктор подал ручку вперёд, теперь уже разворачивая башню вправо. Уткин продолжал двигаться задним ходом, удерживая БРДМ под углом, выставив так называемый ромб. Ну и помог навестись, чуть довернув корпус. "Миша, короткое!" скомандовал Виктор. Машина качнулась назад, одновременно Виктор доработал маховиками, выправляя наводку, при этом привычно ощущая своё единение с орудием. Бардак качнуло вперёд. Нестеров поймал момент ровно в весие. Галочка замерла на уровне борта с взятым упреждением. Получено 378 опыта к умению «Пушка-4». Всего 20 641. Получено 189 опыта к умению «Командир танка-4». Всего 37 385. Получено 189 опыта к умению «Наводчик-4». Всего 10 320. Получено 18 опыта к умению наставник 4, всего 858. Получено 378 опыта, 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 378 опыта, необходимо академическое образование. Получено 378 избыточного опыта, всего 1815. Получено 18 свободного опыта. Всего 615.826. В этот раз попал в машинное отделение. Повыхнуло разом, да так, что экипаж поспешил покинуть машину. Бордак же сразу после выстрела вновь сорвался с места. "На шестой", скомандовал Виктор. Вновь в руке начали вращаться маховики, а затем загрохотал пулемёт. Несмотря на эжектор и работающую вентиляцию, в боевом отделении уже щипало глаза от пороховых газов. Пулемёт же добавил приятных ощущений. Получено 168 опыта к умению пулемёт-3. 67 132 из 256 тысяч. Получено 84 опыта к умению командир танка-4. Всего 37 469. Получено 84 опыта к умению «Пулемётчик-1». 546 тысяч из 4 тысяч. Получено 9 опыта к умению «Наставник-4». Всего 867. Получено 168 опыта. 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 168 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 168 избыточного опыта. Всего 1983. Получено 9 свободного опыта. Всего 615 835. Вот так. Учитесь, Янки, грамотно покидать подбитую машину. Сначала дымовые гранаты, выжать пару-тройку секунд, которые в любом случае есть, потому как даже бензиновому двигателю нужно разгореться, А плану не добраться до боевого отделения. И тогда у них был бы шанс. Несмотря на то, что в машине двойной боекомплект, от чего наблюдается теснота, Виктор не собирался по напрасно расходовать снаряды, поскольку это пока не бой, а лишь затравка. Патроны же с этим проще. Мы отходим на позиции между отделениями. Принял. Отозвался мехвод. Бардак резко рванул с места. Нестеров привычно упёрся рукой, чтобы не приложиться о железо. Глянул в перископ. Первый мотоциклист так и лежит в траве, то ли без сознания, то ли просто решил не отсвечивать, неважно. Пусть себе валяется. Второй улепётывает во все лопатки и уже достиг кромки деревьев. И это хорошо. Даже если его доклад задержит колонну всего лишь на минуту. Это выигранное время для спешно накапывающегося взвода.